Все зависит от вашего прошлого опыта, говорит доктор Ньюберг, и от того, как вы перерабатываете информацию, с которой слагается ваш видимый мир. Именно мозг в конечном счете воспринимает реальность и создает нашу трактовку мира. Конец цитаты. Фред Аллен Вольф не существует никакого внешнего мира, независимого от того, что происходит во внутреннем мире. Джоди Спенсер, ваш мозг не видит разницы между тем, что происходит во внешнем мире, и тем, что происходит в мире внутреннем. Эмоции и восприятие. Согласно результатам исследований доктора Перт, из Национального института здоровья США, то, как мы воспринимаем какое-то явление и воспринимаем ли его вообще, определяется не только нашими представлениями о том, что реально, а что нет, но и нашим отношением к данным, поступающим от органов чувств. Доктор Перд говорит, именно наши эмоции решают, что достойно внимания, что станет Мыслью и поднимется к сознанию, а что так и останется, необработанной заготовкой мысли, похороненной на более глубоких уровнях тела. Это решение принимается при самом непосредственном участии рецепторов. Конец цитаты. А вот что говорит Джо Диспензе. Эмоции предназначены для химического усиления долгосрочной памяти. Именно поэтому они у нас и есть, конец цитаты. Эмоции включены в самое начало цепи переработки зрительной информации. И это оправдано с точки зрения эволюции. Если ты идешь по тропинке и видишь, что их чаще выскакивает тигр, ты проанализируешь этот образ и начнешь действовать, прежде чем поймешь, что происходит. 400 миллиардов бит в секунду. Даже после того, как мы отбросим то, что считаем нереальным, марсиане, или несущественным, запах шампуня, остается еще достаточно много бит. Эмоции определяют относительный вес или значение этой информации. Они обеспечивают короткий доступ к восприятию. И еще они дают нам уникальную способность Не видеть то, чего мы просто не хотим видеть. Что с твоим котенком? Ученые провели такой эксперимент. Поместили новорожденных котят в среду, где не было вертикальных линий. Когда несколько недель спустя этих котят переместили в нормальную среду, животные просто не видели вертикальных объектов, например, ножек стула, и постоянно натыкались на них. Наши глаза постоянно движутся, говорит Кенда Сипер, доктор философии. Они все время блуждают по всему энергетическому полю. Так почему же они фокусируются на одних областях и воспринимают от них сигналы и не воспринимают сигналы из других областей? Все довольно просто. Мы видим то, во что хотим верить. И мы отворачиваемся от вещей, которые не знакомы или неприятные, считает Кэнда Сипер, доктор философии. Парадигма и восприятие. Если мы строим реальность из имеющегося в наличии запаса воспоминаний, эмоций и ассоциаций, как нам удается воспринять что-то новое? Ключом тут служит новое знание. Расширяя свою парадигму, свою модель реального и возможного, мы добавляем новые пункты к списку, с которым сверяется наш мозг. Помните, этот список представляет собой лишь рабочее описание нашего опыта. Он не тождествен реальности. Новые знания способны помочь нам раскрыть разум для новых типов и уровней восприятия и опыта. Новая информация очень важна. Но полное знание включает в себя как понимание, так и опыт. Человек никогда не узнает вкус персика, пока сам его не попробует. Поэтому для расширения своей парадигмы и более полного восприятия жизни нам необходим новый опыт. Например, когда вы в последний раз проветривали свои мозги, в кавычках, когда в последний раз вы поступали настолько не в своем стиле, что потом сами стояли с раскрытым ртом и думали, неужели это я?»